Стул, на котором сидел Максвелл, был повернут к западу. И сквозь гигантские стеклянные стены он видел реку и обрывы за ней, по которым в старину проходила граница штата Айова, темно-лиловые громады в венце молочно-голубого осеннего неба. На краю одного из обрывов он различил чуть более светлое пятно. Это был институт «Товмоторгии»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 И внутри Что-то непрерывно извивалось И копошилось Казалось, ты видишь огромную банку Наполненную червяками самых ярких расцветок И эти извивающиеся червяки В этом обвислом Безобразном брюхе Действительно были, если и не червями То во всяком случае Какими-то насекомыми Какой-то формы жизни Тождественной земным насекомым Колесники представляли собой